Глава тридцать первая. Десять дней назад. «Карим, купи дом. За два ляма отдам. Только для тебя такая цена». «Ты ебанулся, что ли, Игорь?» – хохотнул Саша, опираясь ладонью на руль и доставая из кармана пачку сигарет. «Нахуй мне твой дом? Я один живу». «Мне бабки срочно нужны, бро. Я же знаю, у тебя есть. Не нужен дом – продашь потом. И намного дороже. Это вообще не дом-конфетка. Поехали, прокатимся. Просто посмотришь на него». «Нет, мне не до покупок сейчас», – покачал головой Карим, подавив дикое желание растянуть губы в улыбке. «Вон, Сычу, предложи. Он любит окружать себя пафосными вещами и домом твоим наверняка заинтересуется». «Да предлагал я уже, не захотел он. Сказал, подумает, а мне бабки сейчас нужны, срочно, понимаешь?» «Не могу ничем тебе помочь, Игорь». «Карим, помоги, а? Тебе что, жалко, что ли? Я же знаю, у тебя есть деньги». — Есть, но мне самому они нужны. Уезжаю я. Игорь развернулся к Саше всем корпусом и посмотрел в упор широко раскрытыми глазами. — Куда? — К маме, во Францию. Свадьба у нее, замуж выходит. — Бля, не пугай так, — с усмешкой выдохнул друг. — Я уж думал, ты насовсем куда-то лыжи намылил. — Так и есть. Я не планирую возвращаться. Игорь снова выпучил глаза на друга. — А как же седой? Мы с ним давно все порешали. Я ему ничего не должен. Охуеть! Да. И что, останешься с матушкой во Франции? Посмотрим. Что ты там делать-то будешь? Не знаю, — пожал плечами Саша и бросил на Игоря веселый взгляд. Язык выучу, в университет поступлю. Друг громко рассмеялся. Где? Во Франции? Я не представляю тебя студентом. Почему нет? — пожал плечами Карим. Получу образование, стану работать в офисе, как все нормальные люди. — Да какой из тебя офисный работник? — продолжал смеяться Игорь. — Да не знаю я, — скромно улыбнулся Саша. — Придумаю что-нибудь. Может, девушку себе найду, женюсь. Детей с ней наделаем. Буду примерным семьянином. — Карим, ну ты даешь! — Игорь просмеялся и вытер пальцами глаза, снова становясь серьезным. — Ты хорошо подумал. Может, не стоит с седым отношения пока рубить? Франция, конечно, хорошо, но бабло ты где будешь там брать? Насколько я знаю, у Седова бизнес легальный в гору идет. Скоро он уже окончательно от криминала отойдет, и ты рядом с ним будешь в шоколаде. Нет, Игорь, — отрицательно покачал головы Карим. Мне дела его, криминальные или нет, неважно, поперек горла уже стоят. Ты ведь знаешь, что я в это болото полез только потому, что маме деньги нужны были на лечение. Теперь такой необходимости нет, и я не вижу смысла продолжать. Нормально жить хочу, понимаешь? — А как же бабки? — гнул свою линию друг. — К маминому французу на шее ведь не сядешь? Стрёмно как-то. — Не переживай, брат, — снисходительно улыбнулся Карим. — С голым задом не останусь. — Ну, смотри, — вздохнул Игорь, хлопая себя по карманам. — Слушай, угости сигаретой, а то я свои в машине оставил. Покурим да поеду. Надо же покупателя на дом искать. Саша протянул пачку сигарет другу, выключил кондиционер, ткнув кнопку стеклоподъемника, опустил разом все окна и вдохнул полной грудью знойный летний воздух. В груди приятно щекотало от предвкушения новой жизни. Еще немного, и он уедет из этого ненавистного города, поставит точку, станет другим человеком, забудет о прошлом раз и навсегда». Внутри что-то кольнуло, подсказывая, что не так просто будет избавиться от воспоминаний. Но Карим отмахнулся от этих невеселых мыслей, как от назойливой мухи. Его больше ничто и никто здесь не держит. Зазвонил телефон. Мужчина достал из кармана мобильный и бросил короткий взгляд на экран, тут же нахмурившись. Кто там? Небрежно поинтересовался у него Игорь, подкуривая и с упоением травясь сигаретным дымом. Шамиль, Сухо ответил Саша. Что ему нужно? Понятия не имею. Сейчас узнаем. Карим провел пальцем по экрану, принимая вызов. Да, слушаю. Карим, времени нет, поэтому сразу к делу. Раздался из динамика зычный бас. Ты сейчас свободен? Да тут у торгового центра на парковке стою. А что? Отлично, я тоже здесь недалеко. Сейчас подлечу, срочно перетереть надо. Карим не успел ничего ответить, как вызов разъединился. — Ну что там? — поинтересовался Игорь. — пожал плечами Саша. — Базар какой-то у него ко мне. Сейчас подъедет. — И чё ты напрягся так? — По-любому хуйня какая-то. Я говорил ему, что завязал. — Так чё ты сразу его не послал? — Не успел. Торопится сильно куда-то. Через минуту на парковку влетел тонированный гелик, и оттуда появился знакомый бугай с пересекающим лицо шрамом. Карим вышел из своей машины и двинулся к нему навстречу. Игорь предпочел остаться в салоне, пересекаться с Шамилем без надобности желающих никогда не находилось. Быстро докурил и поднял окна, благо они были тонированные. Мужчины пожали друг другу руки, и Шамиль сразу перешел к делу. — Короче, надо срочно в Абашкино метнуться, — быстро заговорил он. — Адрес я тебе сейчас скину Там тёлку одну забрать и к Сумранову в дом отвезти. Охрана в Абашкина, скорее всего, будет адекватная. Но я уже Черномору позвонил. Он тебе ребят своих подгонит в максимально короткие сроки. — Погоди, погоди, Шамиль, — помурщился Карим. — Я ведь говорил тебе, что отошел от дел. — Говорил Карим, но это моя личная просьба. Сработать надо быстро и чисто, как ты умеешь. У меня сейчас нет времени искать кого-то другого. — Нет, Шамиль, — отрицательно качнул головой Саша. — Я все. Тем более тёлку кому-то вести С каких пор ты похищениями занимаешься?» Шамиль недовольно поморщился. «Эта тёлка – жена козла одного, который Сумранова на бабке мазевой кинул. И, как я понял, не только Сумранова. В наших с тобой интересах его быстрее других найти». «Не в моих интересах точно», – усмехнулся Карим. «Я сказал тебе, что завязал. Тем более тёлок похищать – это вообще не по понятиям». «Карим!» – зарычал Шамиль. — Нет времени с тобой спорить. Я ведь сказал, это моя личная просьба. Помоги и вали потом, куда хочешь. Если мы этого Березуцкого поймаем или хотя бы жену его Сумранову притащим, я в долгу не останусь, отвечаю. Услышав знакомую фамилию, Саша напрягся. — Кого поймаем? Сузев глаза, переспросил он. — Березуцкого. С презрением выплюнул Шамиль. — Депутата? — Да. А ты его знаешь, что ли? «Да слышал кое-что. Жену его как зовут?» «Анастасия Геннадьевна в девичестве Суворова, дочь бывшего мэра нашего». По внутренностям Карима разлился холод. Грудь стянула неприятным спазмом. «Настя! блять Настя!» Перед тем, как завязать с делами, Саша все же пробил, где она сейчас, как живет. Думал, может, все еще одна, может, приехать к ней, увидеться просто. Предложить поехать с ним. Если, конечно, она вообще захотела бы с ним разговаривать. Разные глупые мысли так и терзали, пока не выяснилось, что она уже успешно вышла замуж. За депутата Березуцкого. И живет теперь в его дворце в Абашкино, находясь под круглосуточной охраной. Было так мерзко на душе. Но, с другой стороны, чего еще он ожидал? Что она будет сидеть и ждать все эти годы, пока Саша вылетит из своего криминального болота и соизволит напомнить о себе. Злиться можно было только на себя, он ведь этого и хотел, чтобы она жила нормальной жизнью, завела семью. Только вот не думал, что девушка сделает такой выбор. Но, черт побери, его это уже точно никак не касалось. За кого выходить замуж, делай ее. Но сейчас все это было уже неважно. Душу Карима разбирали на атомы уже совершенно другие мысли. Какова вероятность, что в их городе есть еще один депутат Березуцкий с женой Анастасией в девичестве Суворовой? И что могут сделать с молодой женой не просто должника, а того, кто кинул самых влиятельных и опасных людей в городе? — Хорошо, я метнусь за тёлкой Сквозь зубы выцедил Карим, бросив хмурый взгляд на Шамиля. Тот хлопнул его по плечу. — Спасибо, брат, я знал, что ты не откажешь. Быстрым шагом вернувшись в машину, Саша завел двигатель и повернул голову к Игорю. «Ну что?» – вздернув брови, поинтересовался тот. «Послал его?» «Нет». «А чё? Слишком выгодное предложение поступило?» Но Саша проигнорировал его вопрос. «Игорь, я покупаю твой дом», – напряженно произнес он, хмурясь. «Только он нужен мне сегодня. Прямо сейчас. Лады?»